Глава 3. Игра почему-то откладывалась. Величайшая толпа болельщиков, какую когда-либо вмещал стадион марсианского города Гуджиатанта, танта изливала свое возмущение в ропоте и реве. Марсианская команда уже вышла на поле, а вот земная еще не показывалась. Игра должна начаться в ближайшее время, ведь ее следует окончить до заката. В противном случае землян ждет суровое испытание внезапным похолоданием марсианских сумерек. Хоть на стадионе и поддерживалось высокое давление воздуха, составляющее золотую середину между земным и марсианским, и не дающее преимущество ни одной из команд, но обогреватели не предусмотрены, а мороз марсианской ночи наступает быстро и безжалостно. Что-то не в порядке с земной командой. пронесся по толпе слух. Восемнадцатое правило. Контрольный комитет совещается. — Я догадывался, что раз список земной команды так и не объявили, тут что-то не то, — бурчал рассерженный болельщик. Должно быть, газетные бредни про новую таинственную команду были правдивыми. Но, по-моему, это часть планов Снеллинга по запугиванию марсиан. — Снеллинг отнюдь не дурак, — буркнул в ответ сосед по трибуне. но психологией в этой игре не отыграешь ни меча. Он просто обязан нам продемонстрировать что-нибудь эдкое после того, что было написано о команде». Красные бойцы начали на поле свою разминку, и марсианские трибуны откликнулись неистовыми боевыми кличами прежних дней. Стадион окружал колоритный марсианский город, причудливые здания, нежные переливы красок, а вокруг города раскинулись рыжие равнины, кое-где отмеченные лиловыми пятнами редких пустынных рощиц. С небес тускло сияло крохотное солнце, каким оно и должно быть на четвертой планете. «Вон, идут!» — крикнул кто-то. На поле трусцой выбежала земная команда, и трибуны приветственно взревели. Длинная колонна игроков рассыпалась небольшими группами, чтобы провести разминку. Рев трибун вздымался волной крещенда, достиг пика и начал спадать, пока на трибунах не воцарилось полнейшее молчание. Прозвучала трель свистка, и на поле вышла судейская коллегия. Команды выстроились. В неярких лучах солнца сверкнула монета. Капитан Землян что-то сказал судье, ткнув большим пальцем в сторону северных ворот. Зелено-золотые взяли мяч. и команды разбежались. Земляне заняли оборону. Носок ботинка врезался в мяч, и тот овальным снарядом взмыл высоко в воздух, медленно вращаясь в полете. Красные бойцы ураганом понеслись к воротам противника. Марсианский игрок раскрыл ладони и схватил падающий мяч. Команды столкнулись, обратившись в водоворот движения. Игроки валились на стороны, раскатывались по земле, Но тут в гущу молнии врезался земной игрок, стремглав распластавшись в низком нырке и охватил нападающего под коленями. Гул падения донесся даже до трибун. Команды выстроились. Марсиане издали кровожадный боевой клич, громом загрохотавший в чаще стадиона. Мяч захватили. Но земная команда встала железной стеной, о которую бессильно разбился строй марсиан. Защитники с двух сторон ракетами пронеслись вокруг них, захватив нападающего врасплох, как кутенка. За один розыгрыш Марс потерял три ярда. Земные болельщики подскочили с мест и завопили. Команды заняли позиции снова. Красные вернули себе мяч. Игра вышла на запредельные, ураганные, ошеломительные скорости, но земная команда работала как хорошо отлаженный механизм, бегущего с мячом вытеснили за пределы поля. Марс отыграл лишь два ярда. Еще ярд отхода и одиннадцать наступления. За две попытки красные бойцы продвинули мяч вперед на каких-то пять ярдов. Позднее спортивные обозреватели посвятили огромные очерки при чуде-психологии, помешавшей марсианам на этом этапе пинать мяч. Вероятно, как указывал Хэб Фолсорт, они были чересчур самоуверены и решили, что даже в четвертом заходе смогут продвинуть мяч на требуемое количество ярдов. А может, как писал другой, они были просто ошарашены оборонительной мощью землян. Теперь... Мяч перешел к зелено-золотым. Команда сдвинулась. От центра мяч пошел назад. Снова игроки смешались в живую кутерему, и вдруг путаница выкристаллизовалась в упорядоченный узор, когда земной нападающий обогнул правый фланг обороны, ограждаемый шеренгой защитников, отодвинувший ринувшихся на него марсиан. Когда красным удалось уложить его, мяч покоился на их 25 ярдовой линии. Свисток, рывок, мяч захвачен. Раскачиваясь, как броненосец в бурном море, игрок в зелено-золотой форме прорвался сквозь центр линии, крепко прижимая к себе мяч. Товарищи по команде расчистили ему путь, и даже врезавшись во второй эшелон защиты, он все еще двигался вперед, работая ногами, будто поршнями, пока его не завалили на численным превосходством. Теперь мяч находился всего в двух ярдах от финальной черты. Впервые за многие годы красных бойцов приперли к линии их собственных ворот». Марсианские трибуны грохотали боевым кличем друзеков, зато земные болельщики онемели от изумления. Никто не смог после растолковать тактику следующего розыгрыша. Быть может, тут просто нечего истолковывать. Наверное, земляне просто двинулись вперед и оттолкнули всю шеренгу марсиан на недостающие два ярда. Во всяком случае, так это выглядело. Судья вскинул руки, огромное табло щелкнуло, земля открыла счет. Земные трибуны пришли в неистовство, и мужчины, и женщины вскакивали со своих мест, завывая от восторга. Стадион содрогался от топота множества ног. И на протяжении всей игры на отданной землянам части стадиона царило столпотворение Ведь одиннадцать зелено-золотых зарабатывали очко за очком, раз за разом разбивая марсианскую команду и неукротимо отвоевывая ярд за ярдом. Окончательный счет равнялся шестьдесят пять ноль. И изнеможенные восторгами земные болельщики вдруг осознали, что четыре долгих четверти часа жили в стремительном, мечущемся, нереальном мире упоительного наслаждения. Четыре долгих четверти часа они обращали стадион в Бедлам, сумасшедший, кружащийся, лепечущий и ревущий луженными глотками Бедлам. А марсианские трибуны издали долгий вопль плача над усопшими, погребальную песнь древних друзеков. Этих стенаний не слышали на футбольных матчах «Земля-Марс» более шести десятилетий. В ту ночь земляне едва не разнесли гуджа-танк по камешку, ибо таково право и обычаи всякой победившей футбольной делегации. И хотя марсиане отнеслись к проигрышу довольно философски, Участники захвата могут поведать, как яростно они воспротивились похищению из стойла талисмана Зимпа, принявшего участие во множестве торжественных процессий в честь марсианских побед, и доставке его на борт чартерного футбольного космолайнера. ХЭП Фолсорт, откомандированный на игру вечерней ракетой, доходчиво разъяснял Симсу из «Звезды» и Брэдли из «Экспресса». «Ну, раздули шумиху, пустили пыль в глаза. Это все психологические штучки Снеллинга. Набрал компанию крепких ребят и держал их от глаз подальше, научил их куче новых комбинаций и создал им репутацию таинственной команды. Так что красные бойцы перетрусили до смерти еще до встречи с этими парнями. Попомните мои слова, этот матч выиграла психология». «А ты хорошо разглядел ребят из нашей команды?» — перебил его Симс. «Вообще-то нет», — признался Хэп. «Разумеется, я видел их на поле со своего места в ложе прессы, но лицом к лицу с ними не встречался. Тренер не подпустил нас к раздевалке на пушечный выстрел даже после игры. Черт знает, что за способ выигрывать, но если он способен выиграть подобным образом, я обеими руками за него». Он затянулся венерианской сигарой. «Но вот попомните мои слова!» «Вся штука в старушке психологии!» Замолчав, он оглядел собратьев по перу и вдруг взорвался. «Эй, да вы как я погляжу, мне не верите!» Те промолчали, но, вглядевшись в их лица, Хеп убедился, что ему действительно не верят. Дверь открылась, и редактор вечерней ракеты Артур Харт поднял голову, чтобы поглядеть, кто пришел. В дверном проеме стоял Джимми Рассел, а за его спиной маячил бронзовокожий мужчина, наготу которого скрывала лишь набедренная повязка. Редактор уставился на него, разинув рот. Все присутствующие в отделе городских новостей обернулись от своих столов, гадая, кто бы это мог быть. — Я вернулся, — сообщил Джимми. Редактор издал сдавленный вопль, пронзивший воцарившуюся в комнате тишину. Репортер вошел в комнату, таща спутника за собой. «Ты уж то нам потише, а то напугаешь моего дружка. Он и так за последний час повидал достаточно, чтобы испереживаться до конца дней». «Да кто он такой, черт побери!» — взревел Харт. «Сей джентльмен вождь — вождь Гаявата! провозгласил Джимми. Вы говорите его имя мне не по зубам, вот я и зову его Гайаватой. Он проживал где-то тут тысячи три-четыре лет назад». — Здесь не маскарад, — отрубил редактор, — а редакция газеты. — Разумеется. А я здесь работаю. И доставил такой материал, что у тебя глаза на лоб полезут. — Ты что, хочешь сказать, что добыл материал, за которым я послал тебя две недели назад? — угрожающе проворковал Харт. — Да неужто ты уже доставил его? — Его самый, — согласился Джимми. — Очень жаль, но игра закончилась. Она закончилась два часа назад. земля выиграла с огромным счетом наверное ты был через чурпьян чтобы выяснить это там откуда я вернулся не было ни капли спиртного тогда тебе пришлось туговато слушай не вытерпел джимми нужен тебе рассказ очевидца о земной команде или нет я его добыл это грандиозно неудивительно что земля выиграла «Да знаешь ли ты, что ее игроки были набраны из числа лучших футболистов Земли за последние 1800 лет? Конечно, у Марса не было ни малейшего шанса». «Разумеется, ни малейшего!» — зарычал Харт. «Фоллсуорт в своей статье все разъяснил. Они были на голову разбиты еще до начала игры. Психология! И что это за треп о сборе команды за 1800 лет? Дай мне пять минут». взмолился джимми и если не доорешься до хрипоты к их исходу, я признаю что ты хороший редактор ладно буркнул харт садись и выкладывай и уж постарайся если не хочешь схлопотать по уху гавато обратился джимми к своему спутнику садись кого твое от кресло оно тебя не укусит это штука чтобы отдыхать индеец лишь молча пялился на него. — Он пока понимает меня с пятого на десятое, — пояснил Джимми, — но считает меня каким-то богом и старается изо всех сил. Харт презрительно фыркнул. — Не фыркой, осадил его репортер. — Вероятно, бедный заблудившийся дикарь считает тебя тоже богом. — Хватит тянуть! — огрызнулся редактор. Джимми уселся на краешек стола. Индеец вытянулся во весь рост и сложил руки на груди. Все газетчики покинули свои места и сгрудились вокруг. — Вы видите перед собой, — изрек Джимми, — дикого индейца, являющегося представителем туземного населения данного континента. Он жил здесь задолго до того, как белый человек ступил на эту землю. Я привел его, чтобы показать, что добыл верные сведения. — Какое отношение это имеет к игре? — не унимался редактор. — Грандиозное! Вот только послушайте. Вы не верите в путешествия во времени. До недавнего я тоже не верил. Таких, как вы, многие тысячи. Кораблями, одолевающими миллионы миль от планеты до планеты, теперь никого не удивишь. Трансмутация металлов ныне достоверный факт. А ведь тысячи полторы лет назад люди были убеждены, что подобные вещи невозможны. И все-таки вы... В наш просвещенный век, снова и снова доказывающий, что невозможное возможно, отвергаете теорию путешествий во времени вдоль четвертого измерения. Вы сомневаетесь, что время является четвертым измерением и даже в принципиальной возможности существования четвертого измерения. Эй, хватит нам зубы заговаривать! Давайте зафиксируем как факт, что никто не верит в путешествия во времени. Никто! кроме нескольких придурковатых ученых, которым стоило бы обратить свои усилия на что-либо иное, несущее выгоду. Скажем, повысить производительность труда, сделать людей счастливее или заставить космолайнеры мчаться еще быстрее, чтобы время рейса Земля-Марс сократилось еще на пару минут. И позвольте вам поведать, что один из этих придурковатых ученых преуспел в этом и построил туннель времени. Не знаю, как он сам называет эту штуку, но слово «туннель» описывает ее как нельзя лучше. Я случайно в него забрел, а потом, из слов тренера, из рассказов игроков, из попыток индейцев объясниться со мной, вычислил, что к чему. Не спрашивайте, как ученый прокладывал тоннель. Не имею ни малейшего понятия. Должно быть, я не понял бы этого, даже если бы встретился с его создателем нос к носу, и тот самолично мне все растолковал бы. А вот как Земля побила Марс. Тренер понимал, что у него ни малейшего шанса на победу. Понимал, что очередного разгрома не вынесет. Земля деградирует. Ее жители стали чересчур мягкотелыми и ни в какое сравнение с марсианами не идут. Тренер вспоминал игроков прошлых лет и мечтал заполучить их в команду. «И тут, как я догадываюсь», — подхватил редактор, — Ему подвернулся этот самый тоннель времени. Он отправился в прошлое и придирчиво выбрал нужных людей. «Именно так», — провозгласил Джимми. Он просмотрел архивы и отобрал тех, кого хотел. Затем разослал своих агентов в прошлое вербовать игроков. Насколько я понимаю, собрав всю компанию, он устроил тоннель времени из своего кабинета в прошлое тысячи на три лет назад. и отвел их туда всей толпой, устроил там поле и принялся тренировать людей, скончавшихся за сотни лет до его рождения, в лесу, исчезнувшим за тысячи лет до их рождения. На большой арене в Гуджатант сегодня выступали люди, игравшие в футбол еще до полета первой ракеты в космос. Некоторые из них мертвы уже более тысячи лет. Из-за того-то и подцапался контрольный комитет. Это-то и задержало игру. Комитет пытался раскопать какое-никакое правило, запрещающее участие людей из прошлого, но так и не раскопал, ибо единственная оговорка требует от игрока по крайней мере десяти поколений чисто земной крови и чтобы он был членом команды какого-нибудь колледжа или университета. И все игроки до единого этим требованием Соответствовали! Повесть Клиффорда Дональда Саймака «Правило 18» читал Константин Ермихин.